Не то ни се. Жил-был солдат. Звали его не то несе. А зато так его звали, что он был человек ни плохой, ни хороший, ни храбрый, ни робкий, не пьяница. Да и выпить любил. Одно слово было он не то ни с. Когда он умер, Оставил после себя стариков родителей, жену, бабущ молодую, да двух сынов малолеточков. одного по шестому году, другого по четвертому. Нужно было солдатику на том свете место отнести. Какой он себе заслужил? Ежели много нагрешил, откромешный. а коль Богу угодил, то рай пресветлый. И вышел на поверх, что не на том свету он не то несе. Значит, из грешных повыбился, да и в праведный не попал. Куда его девать? Думали, думали, и поставили солдаты у райской калитки на карауле стоять. Должность ему уж знакомая, к тому же приятная. Нет-нет, да и до него по ветерку из рая ангельское пени Стоит солдат на карауле, и пришла к калитке смерть красная. Один костяк в саване белым. На плеча большая и коса, которой людей кость Солдат сперва оробел, а потом подумал, чего мне бояться? Я уж умер, значит, не ко мне пришла. Подтянулся, крикнул, кто идет? Это я. Смерть красная пришла у истинного Христа себе дело просить. Можно ли мне в рай войти? Видит солдат, что смерть вовсе не страшна. Речь такая тихая, смиренная, с храбрости и говорит, — Не время, не обожди малость, а то, ежели по скорости нужно, посиди тут, я тебе доложу. Доложи, солдатик, я отдохнул немного, изустала. Вошел солдат, докладывает, что пришла смерть красная, себе работы просит. И говорит на это истинный Христос, — Пусть... Этот год смерть косит дряхлых стариков да старух. Пошел солдат назад, а сам раздумался, ну, не сдобровать моим родителям. Пришел их черед, давно уж им сюда перебираться нужно. Эх, умрут, худо будет, задурит моя домна без стариков -то. Еще и при мне она изватку поимела, и известно, солдаткин дел мирское. А при стариках все получше. Что разве обмануть, костянуть, Авось не сдоганится, не догадается. Растолкал солдат смерть красную, табло вздремнула. Слушай приказ, — говорит. — Вот тебе дело на Поди по болотам. Собирай там колоды, доноси их в кучу. Подивилась смерть. О, труду этого дела у ней не бывало, и не домекнулась, не догадалась, что этот приказ не от истинного Христа, солдатам солдатом выдуман. Делать нечего, пошла. Кой-как год прошел. Гнилые, колодные, надоели, измаяли бедную. И ну и только возьмет она вся трухлявая, развалится, как ее в кучу нести. Через год смерть опять у калитки, и в рай просится о новой работе узнать. Солдат и пустил бы, — да думает, а ну, как пожалуется, будет мне нахлобучка. Отдохни, голубушка, — говорит он, — будто жалеющий жалеючи устала, дело твое нелегкое. Я с тебя справлюсь, посиди тут. И пошел докладывать, что пришла смерть, на год просит себе работ. Пусть на этот год губит она людей молодых и здоровых, — говорит истинный Христос. Упало солдатское сердце. И рад бы он с повидаться, Да и тот думает, все равно вместе мы и падем. Нечего бабе у калитки делать, А дома останутся двое старых да двое малых. Плохо дело, и не хожь, да солжешь. Даже осерчал на смерть красный Слушай приказ, — говорит он ей в сердцах, — Пади на лесные сечи, и самые здоровые пень ей коренья Корчи и клади в одну кучу. Всплакнула даже смерть красная. За что и такое наказание? Однако перечить не посмела и пошла свой урок исполнять. Прошел и этот год. Долг он смерть, показался. Пни и кореньи надсадни колод были. И идет опять к знакомой калитке. Нельзя ли к мне самой доложиться? Смекнул солдат, что опасно смерть допустить. Поджаловаться ей в голову не приходило, однако хотела на истинному Христу в ноги и пасти и слезно его умолить, чтоб жалился и дал дело привычное, а солдат себе на уме, зная, что и без жалоб догадаются о его проказах. Душой, брат, голубушка, тебя допустить до невелена? За что ты на себя серчали? А приказали, когда придешь тебе доложить? Что тут делать? Остался смерть опять у калитки, слезами обливается. Солдат пошел докладывать. — На этот год пусть мелюзгу обирает, — задл рок истинный Христос. — Год, от году не легче, — думать солдат. Мои-то ребятишки так подросли немного. ваську уж баранит, Ванька сен подгребает. Дом на ему и грабли маленькие купила. Смахнет хкостяна, и как бы линок не помилует. Помянуть меня будет нек. Эх, совру, последний раз, будь что будет. И говорит солдат смерти красный. Ну, нынче твоя работа полегче. Велел тебе истинный Христос по зарослям лишний мелкий осинчик выбирать, людям помогать. Нынче по милости стал. А тебе спрашивал, не больно ли худо стало? Понурила смерть свою голову и пошла на работу. И третий год минул. Не все солдату обманывать. Довелось так, что, когда смерть пришла к калитке, попала самому истинному Христу на очи. В оконце он смотрел. И так-то она переменилась, что он даже не признал ее. С виду узнал, только по голосу. — Где ты, смерть красная была? Что делала? Отчего так худа стало? Сам ты, истинный Христос, это знаешь, ведаешь, даешь мне работу неподходящую, колоды в болоте бы сгнили, а сечи мужики вычистили бы. Заросли опять зарастут. И попался солдат, к расправе потребовали. За все его неправды присудил ему истинный Христос носить смерть по земле на плечах целый год. Пеши ей было трудно ходить по той работы. Дали ему опять человеческое тело, на землю спустили. Люба-нелюба, -люба, запрягайся. Те же леник бывал солдатский ранец, а этот нож не в пример тошней, костями смерть плечи натирает, а что всего хуже, так противно очень. Зашел солдат в кабак, выпил шкалик по старой привычке, купил табакерку берестяную, табачком я насыпал, тоже из ватка привычка была хоть ты понюхивается скуки до да сгоря смерть красная не знала что за табак такой и зачем люди нюхают спрашивает солдат скажи солдатик что это в тебя спрос огрызнулся он кто спросит тому в голову сбросит так не сказал да пристала смерть скажи да скажи известно бабе дел любопытно было «Рай земной!» — пштил солдат. А та спроста и поверила. «Что за рай? Пусти меня в земной рай!» Подивился солдат ее глупости, думает. «Посадил бы тебя проклятую, лишь бы ты упряталась!» «Одолела смерть, все просит! Пусти меня в рай земной! Не влезешь, велика! А носа у тебя нет, что по-моему, значит!» — говорит солдат. — А я комаром обернусь, — не отступает она. — Молчи, надоело. — А не то полезай скорей. А сам и табакерку открыл, думает, — добро влезло. Смерть помахала косой над головой и с комаром. Только влетела она в табакерку, солдат мигом закрыл ее крышкой, обвязал табакерку тряпицей покрепче и сунул за пазуху. Целый год... Гулял солдат по земле. Обзавелся приятелями, виделся издомный. так то его долго боялась, за мужа долго не признавала. Пуще глазу берег он табакерку, как бы не обтерять. Найдут, развяжут, нюхать даже перестал. В тот год на земле никого не умерло. Незаметно время прошло. Пора опять на тот свет. Надо табакерку развязывать. Чуть не задохнулась в табаке смерть красная. Вылезла, еле оправилась и первым делом хватит солдат своей косой! Умер солдат и на суд предстал!» Хоть и говорил он, что смерть сама в табакерку напросилась, послали его за это. «В ад. Об одном лишь упросил солдат, дозволив ему еще пожить на земле недельку, деткам своим наказать, чтобы они по-отцовскому не делали, его злой долей убоялись. Только не к деткам он пошел, а в лес. И нарезал там целую ношу лутошек, то есть молодых липок, с которых сдирают лыка. «Ну!» Теперь есть чем от скуки в аду позаняться, — говорит он. Пришел в ад, не унывает, сел в уголок, достал ножик и давай из Лутоши крестики вырезать. Подошли черти солдат мучить, а солдат возьмет, да крестик в них и бросит. Испугались черти, побежали, а солдат вдогонку всех разогнал. Не стало от него в аду житья. Стали истинного Христа просить, чтоб солдата убрать, — Делать нечего, выявили. Только куда ж его деть? На том свете. Так-таки он и не ужился. И послали его опять на землю. Живи, Де, пока не надоест, а нам тебя не нужно.